Глава 11 Покинув пределы графства Фарно, наш караван за полторы недели без всяких приключений добрался до границы со степью, где мы распрощались с гильдейской охраной. Ребята они были боевые, не лишенные воинских умений и талантов, но особое положение гильдии в вольных баронствах далеко не самым лучшим образом сказывалось на их боеготовности. Бароны с графьями или какие-нибудь шальные налетчики – на караваны гильдии нападать не рисковали, из-за чего вояки от сытной и спокойной жизни тихо деградировали. Фактически гильдейская армия, пусть и профессиональная, тихим сапом превращалась в неплохой пансион или приют для уставших воинов. Для них, может, и хорошо, а вот для гильдии... Я на их месте в серьезной военной авантюре не встревал бы однозначно. Дурно может закончиться, вернее, очень даже плачевно для самой гильдии неприкасаемость – штука опасная и рано или поздно оборачивается против того, кто этой самой неприкасаемостью наделен. Таков непреложный закон жизни и самого бытия, наполненного жесткой и даже беспощадно жесткой конкурентной борьбой за лучшее место под солнцем как среди отдельно взятых индивидуумов, так и целых человеческих сообществ. Если когда-нибудь эта борьба по каким-то причинам прекратится, то вместе с ней прекратится и развитие, а то и деградация начнется которая может иметь просто необратимые последствия для всего рода человеческого. Тряхнув головой, отгоняя навеянные однообразием окружающего ландшафта философские мысли, я еще раз посмотрел на удаляющуюся колонну гильдейского отряда, вздохнул, дал отмашку, и караван покатился по выжженной солнцем степи. По отработанной тактике мы ехали ночами, под утро останавливались и прятались в складках местности, хотя за все это время степняков мы практически не встречали, Разве что иногда вдали проносились одинокие всадники или небольшие группы по 5-10 человек, не более. Видимо, основные силы все еще были заняты налетами или уже вернулись в свои родовые стойбища и теперь с азартом прогуливают награбленное. Как было на самом деле, неважно. Главное, наш караван, под завязку, нагруженный оружием и боеприпасами, медленно, но верно приближался к Хортице. Наконец, после утомительного путешествия на горизонте показалась большая река. А чуть позже мы увидели крепостную стену, перекрывающую перешеек и блокирующую проход на излучину, вернее, ее защищающую. Первым моим порывом было пустить коня вскачь и посмотреть, что в мое отсутствие понастроили, но я был вынужден сдержать себя. Негоже бросать караван в конце пути, могут воспринять как дурной знак. Пришлось продолжать ехать с караваном и спустя три часа нас радостно приветствовали все обитатели Хортицы во главе со старостой Верином и Исаулом Бориславом. Вышедшие нас встречать люди искренне радовались нашему возвращению, отчего у меня потепляло на душе. Искренность ведь симулировать практически невозможно, на такое способны только профессиональные актеры, прошедшие специальные курсы, ну или сотрудники спецслужб. А рядовые обыватели, далекие от всяких игрищ, Даже за большие деньги сымитировать искренность не в состоянии. Хотя это не весь список. Есть еще политики, например, или очень высокопоставленные чиновники. Потомственные аристократы тоже на такое способны. И многие из них с самого детства такую подготовку проходят. Или, к примеру, бизнесмены высокого полета. Впрочем, профессиональные дипломаты из всех вместе взятых переплюнут. Такова у них работа, и не сказать, что она легкая, скорее наоборот. Вертеться в кругах профессиональных фурнов и сладкоголосых балаболов, отлично знающих юриспруденцию с психологией, и уж тем более побеждать дано далеко не каждому. Тут большой талант должен быть и великолепное образование, и никак иначе. «Приветствую, атаман!» Степенно подойдя ко мне, воскликнул староста, совершенно не скрывая своих эмоций. Спрыгнув с коня, я обнял старика и крепко пожал руку Исаулу. «Ну, рассказывайте, как вы здесь жили в мое отсутствие и вообще, чем похвастаться можете». Кашлянув в бороду, староста искоса взглянул на Исаула и кратко ответил. «С Божьей помощью все хорошо. Стену вот почитай закончили и уже начали укрепления со стороны реки возводить. Урожай собрали знатный, так что на зиму еды хватит, но жировать не будем». «И каким образом?» «Так это». Борислав с двумя сотнями несколько раз в степь уходил, где перехватывал рабские караваны. «Потери были?» — поинтересовался я, пристально вглядевшись в Исаула, прекрасно понимая, из-за чего у них возникли трения. «Никак нет атаман, только раненые. В последнее время мы хорошо поднаторели в устройстве засад и заметанием за собой следов, так что степняки о нас все еще не знают». «В том-то все и дело, что все еще не знают», — тяжело выдохнул я. «Но такими темпами непременно узнают. Причем узнают очень скоро». А посему с завтрашнего дня займемся подбором людей на должности канониров. Будем обучать их точно и слаженно стрелять из пушек. Хмыкнув, Борислав высказал свое мнение. Зачем кого-то подбирать? Казаков из линейных сотен обучим и все дела. Не стоит трогать сотни, возразил я. Лучше пушкарей отдельно набрать и подготовить, хотя некоторых линейцев тоже обучим. Но об этом поговорим позже, а сейчас надо заняться разгрузкой оружия. Одобрительно качнув головой, староста испросил разрешения удалиться и поспешил заняться делом. Посмотрев ему вслед, Борислав вздохнул и направился к сотне, сопровождавшей караван. А я тронул коня и, пройдя через открытые ворота, оказался на излучине, где увидел старшину кузнечной артели, раздававшего возничим распоряжение свести все оружие и порох в подземный арсенал и сдать его под допись мастерам-оружейникам. Не желая оставаться в стороне, Я направился в арсенал и занялся приемом закупленного оружия. Ружья и пули к ним мы складировали в оружейке, а вот дубовые бочки с порохом были отправлены в самый сухой и глубокий каземат. Управившись с делами, я проехал по Хортице, примечая изменения, которые произошли за время моего отсутствия. Главную дорогу, насквозь пересекающую излучину, укатали битой щебенкой, а тропинки так и вообще выложили обожженным кирпичом, Но больше всего мне понравились еще недостроенные оборонительные редуты, которые должны будут защищать нас со стороны Большой реки. Было их семь. Каждый примерно шагов по сто длиной и состоял из наружного рва с кольями и вала с земляной ступенью для перемещения стрелков и орудий. Также имелись два внутренних рва для укрытия обороняющихся. Редуты находились на равном удалении друг от друга и прикрывали проходы между ними. Так что если противник сможет прорваться на излучину сквозь артиллерийский и ружейный огонь, то десант немедленно попадет под перекрестный огонь и будет уничтожен. Но на всякий случай во время боя станут действовать мобильные группы для подстраховки. По задумке, они будут маневрировать между редутами и в случае необходимости приходить на помощь тому или иному укреплению, где возникнет реальная опасность прорыва противника. В общем, прорваться на Хортицу будет крайне сложно. Но для того, чтобы достичь такого заслона, следовало не только редуты достроить, но и основательно натаскать будущих пушкарей. Осмотрев хортицу и сделав для себя кое-какие выводы, я в приподнятом настроении добрался до управы и, спрыгнув с коня, вошел внутрь. На втором этаже меня встретили староста с Исаулом, и мы вместе заперлись в кабинете. «Легка ли была твоя дорога, атаман?» — поинтересовался староста, Развивая молодое красное вино по глиняным кружкам. В целом, да, легка, хотя и довольно нервно. По пути в Мельхор видели несколько больших орд, идущих на вольные баронства. Но нас, слава богу, не заметили. Владетели всякие все норовили лапы свои загребущие наложить на наш груз. Но легенда о дарах для гильдии от лихого всадника сработала как надо. В результате наше путешествие прошло без особых приключений. В общем, нужно пользоваться моментом и собрать еще один караван в Мельхор за порохом и ружьями. Да и два или три десятка пушечных стволов прикупить не мешало бы. Подготовим, это не проблема, — отозвался Борислав. Главное, чтобы было чем заплатить. Золото будет. Будет и сталь для гильдии огневых дел мастеров. За это не беспокойся. Лучше расскажи, как в мое отсутствие ты, нарушив мой прямой приказ, налеты на арабские караваны устраивал. Борислав разгладив пышные усы деловито заговорил казаки застоялись без дела еще немного и дисциплина стала бы хромать вот и пришлось их занять да к тому же степняки в последнее время хоть и ходят в караванах не менее полусотни сабель но расслабились так что засаду устраивать было легко да и не пустыми они сейчас ходят а с хорошим хабаром так что взятые нами четыре каравана неплохо обогатили казну помимо этого Дружина пополнилась парой сотен бывших баронских бойцов, и сейчас они обучаются нашим приемам ведения схваток со степняками. В общем, на сегодняшний день у нас под рукой пять полноценных сотен, а в случае необходимости еще около тысячи пластунов наберется. Но в случае атаки степняков на Хортицу, поднимутся на защиту все от мала до велика. Никому не охота в рабство попасть и быть проданным, как скот. Кстати, староста, а поголовная перепись завершена, Внимательно посмотрел я на старика. А как же, атаман? Писари всех поголовно переписали. Могу бумаги принести. Принеси. Заодно захвати кладовую книгу. Надо взглянуть, какими запасами продовольствия мы на сегодняшний день располагаем. Ты тоже, Борислав, сходи за перечнем наличного вооружения. А уж потом думу думать будем, как нам быть дальше. И Саул и староста удалились. И пока они отсутствовали, я погрузился в свои мысли. Вроде бы все хорошо, но где-то на подсознательном уровне, пока еще очень тихо, но настойчиво, начинал позванивать тревожный звоночек, отчего становилось неспокойно на душе. И что самое паршивое, неизвестно откуда ждать неприятностей. Вот именно эта неизвестность больше всего и изводила. «Атаман, вот опись нашего вооружения, правда без учета того оружия, которое ты привез из Мельхора. Но завтра непременно внесем». Сам знаешь, времени у меня не было. Ничего, Борислав. Я и так прекрасно помню, сколько чего у гильдейцев купил. Так что расслабься. Лучше, пока я буду читать и пока старшина не объявился. Расскажи, что у вас тут за время моего отсутствия произошло и какая между вами черная кошка пробежала? Да ничего между нами не пробегала, тем более черная, хмуро отозвался Исаул. Просто скряга он, каких свет не видывал. Всякий раз, когда требовались продукты для похода в степь, Он упирался и только с боем выдавал. Да и то далеко не в полном объеме. Вот из-за этого мы и переругались в пух и прах. Понятно, хмыкнул я. Но ты, Борислав, больше не ссорься со стариком, тем более он во многом прав. Хорошо, атаман, не буду. Но ведь и войско без дела держать тоже негоже. Тем более такое, как у нас, разношерстное, собранное с миру по нитке и еще не до конца слаженное. Хотя, конечно, в вольных баронствах Далеко не каждый владетель может позволить себе иметь такую дружину, как нашу. Но мы ведь не в вольных баронствах обитаем, а в степи, переполненной дикими степняками. Отсюда и требования к казакам совсем другие. Ну что тут скажешь? Прав он, чертяк лихой. Требования у нас действительно совсем иные. Если к владетелям помощь может прийти, то нам ее просто ждать неоткуда. Мы здесь одни на многие десятки, а то и сотни верст вокруг. Так что полагаться можем исключительно на свои силы, да еще на милость Божию. Тяжело вздохнув, я открыл журнал с описью наличного вооружения и внимательно вчитался. Исходя из списка, у нас имелись 632 мушкета и 287 пистолей. К ним 56 трофейных бочек, в каждой по 25 килограммов пороха. И это не считая того, что привез караван. В общем, арсенал внушительный, да вот только для наших потребностей маловат. Всех поголовно вооружить невозможно. Придется компенсировать недостающие арбалетами, а их-то в описи как раз и не имелось. Оторвавшись от записей, я задумчиво взглянул на Исаула и вкрадчиво поинтересовался. «А скажи-ка, друг ты мой ситцевый, почему в описи арбалеты отсутствуют? Ведь они у нас в наличии были». «Так они на складе и есть, никуда не делись», удивленно приподнял брови Борислав. «В таком случае, почему они не занесены в опись?» «Да зачем это барахло нам нужно? Только место на складах занимают. У нас же мушкеты с пушками имеются», — выпалил Исаул, искренне недоумевая на мой интерес к старым арбалетам. «Борислав, огнестрела у нас на всех при всем нашем желании не хватит. Да еще к тому же обучить всех мы просто физически не сможем. А вооружить надо буквально всех, и арбалеты для этого дела подойдут как нельзя лучше. Не только ими будем вооружать» но и пиками для обороны от штурмующих крепостную стену. Доспехи какие-нибудь кожаные с остальными накладками также заготовить надо в надлежащем количестве. Опять же, хороший запас болтов карбалетам нужен. В общем, с завтрашнего дня напрягай кузнечную артель и как можно скорее делай это все. А я займусь подбором и подготовкой пушкарей и пластунов, да и не только ими. Людей надо на отряды разбить, назначить командиров, и за каждым закрепить участок обороны. Опять же, отработать с ними различные способы сдерживания нападающих. Да и многое что еще. Эко ты замахнулся, атаман! С изумлением глядя на меня, воскликнул Исаул. А что делать прикажешь? Степники ведь по нашу душу непременно пожалуют, и тогда нам всем мало не покажется. Но если мы им на Хортице конкретный Цугундер устроим, то их беки-ханы десять раз подумают, прежде чем вновь пойти на нас войной. Я тебя понял, атаман. С кислой миной выдохнул Борислав и, спросив разрешения удалиться, вышел. Задумчиво почесав затылок, я посмотрел в окно. Работы было непочатый край, хоть караул кричи, а что будет дальше, даже представить боюсь. Атаман, вот кладовая книга с подушным списком. Обернувшись, я жестом распорядился положить ее на стол и взялся за просмотр подушного списка. На Хортице на сегодняшний день обитало 3241 человек, среди которых детей разных возрастов почти 300 душ. А вот женщин оказалось гораздо меньше мужчин, а это не очень хорошо. Верен я что-то не могу разобраться. Хватит ли нам продовольствия, поясни, пожалуйста. Запасов хватит, но в самый обрез. Голодать точно не будем, но и сытно питаться тоже. Все тютелька в тютельку. Правда, есть еще неприкосновенный запас, небольшой, но я его в расчет не беру». «Ну, хоть с этим более или менее хорошо», с облегчением выдохнул я. «Теперь вот что. Ты начинай собирать следующий караван в Мельхор и еще займись организацией врачебной команды и подбери подходящее для нее помещение. А если такого не найдется, построй. Да, а сколько у нас сейчас лекарей в наличии?» «Четверо и несколько их учеников», ответил староста, задумчиво поглаживая бороду. «Тогда вот что». А задача одного из них, кто с караваном пойдет, чтобы по пути нанять еще несколько опытных лекарей, в особенности хирургов, да и лекарств всяких купить. Деньги на это я дам, сколько потребуется. Хорошо, атаман, все сделаю. В таком случае не смею тебя больше задерживать. Иди отдыхай. Завтра у нас всех будет очень тяжелый день. Пожалуй, и не день вовсе, а целый месяц, а то и куда больше. Одним словом... С завтрашнего дня пахать будем, как ломовые лошади». Староста поднялся и, откланившись, удалился. Оставшись один, я еще раз пересмотрел статистику и задумался. За время моего отсутствия Исаул и староста сделали многое, но далеко не все. И во многом это была моя вина. Не все я предусмотрел перед своим выездом, да и не знал я многого, но, прокатившись по вольным баронствам, достаточно быстро осознал свои ошибки, которые следовало в срочном порядке исправлять. Посидев в задумчивости, я открыл карту Хортицы и всмотрелся в схему укреплений. Отметив карандашом предполагаемое расположение пушек на крепостной стене и редутах, я расчертил примерную зону поражения и сразу увидел слабое место в обороне. Прикинув в уме так и эдак, я чертыхнулся сквозь зубы. Не хватало еще одного редута, и его надо было строить в метрах в сорока от крепостной стены, иначе возможен прорыв. «Да что там!» Если нападающие бросятся в плащ, то обойдут стену и непременно ворвутся на излучину, пусть и потеряв при этом довольно значительную часть личного состава, но для нас и оставшихся степняков за глаза хватит. Тяжело вздохнув, я сложил карту и, поднявшись из-за стола, покинул управу. Скочив на коня, вновь поехал осматривать укрепление и заодно определить место для еще одного редута. Под вечер, управившись с делами, я неспешно покинул излучину и тронулся на опорный пункт, где обитали мои андроиды. Прибыв на место и осмотрев то, что они понастроили в мое отсутствие, я остался вполне доволен. Опорный пункт представлял собой массивную круглую башню со стенами толщиной 3 метра, а высота доходила до 8. Входной двери в ней не имелось, и попасть в нее можно было только в том случае, если сверху спустят люльку на толстых канатах. Я мысленно отдал команду спустить ее, И андроид немедленно выполнил приказ. Через минуту я оказался на башенной площадке. Пройдя по ней, я, смотрев окрестности, понял, что место опорного пункта было мной выбрано правильно. Установив на башне четыре орудия, легко можно было длительное время сдерживать наступающую кавалерию. А учитывая, что оборону будут держать андроиды, так и вообще опорный пункт костью в горле встанет у степняков. Взять его будет просто нереально, и это главное» таких башен еще бы несколько отстроить. Но нет для этого ни времени, ни ресурсов, и, что самое важное, людей. За полчаса осмотрев внутреннее устройство башни и выяснив, сколько еще удалось намыть золотого песка и самородков, я спустился на землю и в приподнятом настроении вернулся на Хортицу, сразу поспешив к старшине кузнечной артели. Очень хотелось выяснить, отлили ли кузнецы новые золотые слитки для гильдии огневых дел мастеров. Если да, то уже можно было смело собирать новый караван в Мельхор за новой партией оружия и пороха.